Глава девятая. Кейт. На тротуаре Хоган Плейс Леви первым делом подтянул штаны и вопросил. «Каким местом ты там думала, Кейт?» Та почувствовала, как кровь бросилась ей в щеки. «В офисе окружного прокурора веду переговоры я. Ты младший помощник. Тебе следовало бы об этом помнить. Ты поставила меня в неловкое положение. Ты вообще это осознаешь? Ты подорвала мою репутацию!» Еще раз так поступишь, получишь коленкой под зад. Понятно, излагаю, малышка? Или ты хочешь, чтобы я говорил помедленней?» Это заявление Леви повергло ее в шок, вызвав целую бурю эмоций. Долгое время Кейт задавалась вопросом. «Может, такое занятие ей просто не поселенком? Регулярные подколки Леви касательно ее мелких промахов автоматически заставляли ее чувствовать себя неполноценной, Хотя в последнее время она стала все чаще приходить к выводу, что дело отнюдь не в ее способностях и профессиональной подготовке, по крайней мере, не целиком и полностью. Однако эта обращенная к ней тирада была изрядно сдобрена ядом. Кит посмотрела на Скотта, который опустил голову, и начал отходить в сторонку. Она чувствовала себя ребенком, которого отчитывает родитель и который не понимает, что такого он натворил. Открыла было рот, но не произнесла ни слова. Быстро заморгала, что-то неразборчиво пролепетав, а затем плотно сжала губы, когда на смену растерянности пришло иное чувство. Гнев. Кейт хотела заговорить. Хотела сказать Леве, куда именно он может засунуть эту работу. Что он самодовольный сексист и говнюк. Она стиснула зубы, во рту пересохла. Прохожие на улице явно видели, что происходит, и, проходя мимо их примолкшей троицы, с любопытством поворачивали к ним головы. Ливи явно дожидался ее реакции. Кейт покачала головой. «Если ты собираешься и дальше заниматься этим делом, то будь больше похожа на Скотта. Мы с ним сейчас возвращаемся в офис, а тебе я предлагаю воспользоваться остатком утра, чтобы хорошенько подумать. Никакой самодеятельности, Кейт. Приходи после обеда, подготовленной, настроив голову на игру. Если ты не готова к этому, то, пожалуй, тебе стоит сменить отдел». Уоллесу постоянно нужен младший юридический персонал для оформления завещаний. Пошли, Скотт, поедем на моей машине. На этом оба ушли. Кейт начинала уже привыкать к чему-то подобному, и чувство пустоты в груди лишь росло. Она хотела пользоваться успехом у Леви. Он был и вправду хорошим адвокатом и ее начальником. Он мог бы сделать ей отличную карьеру, а еще хотел переспать с ней. В этом Кейт была совершенно уверена. И чем больше отвергало его ухаживание, тем более агрессивным становилось его отношение к ней. В первый же месяц работы под его началом Леви предложил подбросить ее домой, и она почувствовала, что у нее нет иного выбора, кроме как согласиться. Он ведь ее босс. В машине возле ее дома Леви завел с ней неловкий разговор. «Красивое здание», — заметил он. «В прошлом году его чуть не снесли», — сказала Кейт. «Да ну». А так никогда не скажешь. Оно выглядит таким... историческим». Продолжал он, изо всех сил пытаясь выдумать какой-нибудь комплимент в адрес громоздящегося перед ним обшарпанного монстра. «Я жил примерно в таком же доме, когда только переехал в этот город. В этой округе все квартиры примерно одинаковы. Было бы здорово взглянуть, вспомнить юность», — добавил Леви, улыбаясь своими маленькими черными глазками. «Простите, Тео». «Но у меня там полный бардак. Я не могу принимать гостей в неубранной квартире», — ответила Кейт, хватаясь за ручку дверцы. «Не стоит смущаться. Мы же знаем друг друга. Мы ведь коллеги. Пожалуй, нам стоит получше узнать друг друга». Кейт, наконец, дернула за ручку, быстро выбралась из машины, обернулась и сказала «Спасибо, что подвезли», и тут же захлопнула дверцу а потом закинула сумку на плечо и как можно быстрее двинулась к зданию, прислушиваясь к звуку мотора у себя за спиной и страстно желая, чтобы Леви наконец прибавил газу и свалил от нее подальше. Однако единственным звуком у нее в ушах было биение ее собственного сердца и тихое пофыркивание машины Леви, которая неподвижно стояла на прежнем месте. Она буквально спиной чувствовала на себе его взгляд. С того самого дня Кейт стала брать с собой на работу кроссовки. В конце рабочего дня, когда Леви собирался ехать домой, она сидела за своим столом, сжав плечи и застыв от страха. «Ты слишком много работаешь. Пошли, я подброшу тебя домой. Мы могли бы даже перекусить по дороге. Любишь суши?» «Погоди-ка, что с дурацкий вопрос? Ну кто же не любит суши? Я знаю, отличное местечко на...» «Нет, все в порядке, Тео. Спасибо, но я прихватила с собой спортивную форму. Домой я побегу. В нынешние дни трудно найти время, чтобы поддерживать себя в форме» отозвалась Кейт, достав из спортивной сумки кроссовки и воздев их над головой в доказательство своих намерений. «Тебе это ни к чему. По-моему, ты и так в отличной форме», — сказал он. От этих слов ее едва не стошнило. Иногда Леви проявлял настойчивость, выдвигая подобные предложения по два-три раза за вечер. Не хочет ли она чего-нибудь выпить или поужинать? или объявлял, что купил через интернет билеты на какое-нибудь бродвейское шоу, или снял на сутки номер в четырех сезонах, не хочет ли она составить ему компанию. Кейт отказывалась. Каждый раз. Казалось, это не имело абсолютно никакого значения. Он клал руку ей на плечо, как бы ненароком касаясь пальцами шеи, а затем вздыхал и уходил. Каждый вечер, когда он скрывался за дверями лифта, Кейт вздрагивал от облегчения, расправляла плечи и чувствовала, как наконец спадает охватившее ее напряжение. На совещаниях Леви частенько устраивался рядом с ней. И его рука похлопывала ее по коленке или бедру, когда он представлял ее кому-нибудь из клиентов или адвокатов противоположной стороны. Это было неприятно. Он словно предъявлял на нее права, делал ее своей собственностью. Каждый вечер сразу по возвращении домой Кейт принимала душ и вовсе не потому, что вспотела после пробежки. Она никогда не добиралась домой бегом. Вся эта чепуха касательно поддержания себя в форме была лишь отмазкой. Она мылась, чтобы избавиться от его запаха, от того мерзостного ощущения, которое испытывала, когда он прикасался к ней. Это уже начинало сказываться на ее здоровье. В последнее время у Кейт часто болела голова. Она знала, что все это из-за стресса причем вызываемого не какими-то заморочками на работе, а ее собственным боссом. Хуже всего приходилось по пятницам, когда она относила папки с делами в его машину, а он стоял в лифте у нее за спиной, мысленно раздевая ее, и сердце у Кейт гулко колотилось в груди, когда она ждала, что он сделает какое-нибудь движение или прикоснется к ней. Чем больше Кейт избегала встречаться с Леви с глазу на глаз и придумывала всякие отговорки, почему она якобы не может поужинать с ним, тем более заметным становилось его раздражение. Он регулярно критиковал ее работу под маркой обратной связи и наставничества, и Кейт не могла не заметить, что чем больше она отвергала его ухаживание, тем более ядовитой становилась критика. Она даже подумывала о том, чтобы подать жалобу, но у нее никогда не возникало ощущения, что он пересек черту, необходимую для обвинения в домогательстве. Сколько бы Кейт не перечитывала внутрикорпоративный документ, излагающий политику защиты от домогательств и выложены во внутренней сети фирмы. Иногда Леви был довольно близок к тому, чтобы переступить эту черту, и Кейт знала, что всего одного подобного случая недостаточно. Требовалось доказать, что они происходят систематически. Хотя как, черт возьми, она могла это сделать, когда большинство подобных инцидентов происходили только тогда, когда поблизости не наблюдалось ни одного свидетеля. Это были бы всего лишь слова Кейт, против слов Леви. А кроме того, младшие сотрудники, рискнувшие подать жалобу на кого-нибудь из партнеров фирмы, частенько оказывались на улице, причем без всяких рекомендаций, что практически ставило крест на любых попытках впоследствии найти работу по специальности. Кейт такого не хотелось. Она слишком уж многим пожертвовала, чтобы попасть сюда. Пока Леви и Скотт уходили от Кейт по Хоган-Плейс, упрек Леви по-прежнему продолжал звучать у нее в ушах. Немного постояв, она направилась в противоположную сторону, намереваясь вернуться домой, пусть даже короче было бы двинуться вслед за ненавистными коллегами. Приметив первый же узенький переулок, быстро нырнула в его спасительную тень. Слез не было, но ей хотелось расплакаться. Трепет в груди, вскоре превратившийся в спазм, пресекший дыхание, так и не пройдет, если не открыть некий предохранительный клапан и не выпустить все это наружу. Поплакать иногда полезно. Кейт знала это, прочтя немало книг по самопомощи, но устроена была по-другому. Она не могла плакать. Больше не могла, по крайней мере, с того дня. Клапан был плотно закрыт и законтрен, удерживая все эти бурлящие эмоции внутри. Хотя одна мысль немного успокоила ее. Пульс поутих, а дыхание замедлилось и стало более глубоким. Ей захотелось домой. Но только не в свою квартиру. Домой. 45 минут спустя Кейт сошла в Эджуотере с парома, на который села в Мидтауне, оказавшись в другом штате, Нью-Джерси. Здесь, в девятилетнем возрасте, она играла на заброшенной фабрике Келлок со своей подругой детства Мелиссой Блок. Теперь фабрика исчезла, а на ее месте раскинулась современная яхтенная марина. Время не стоит на месте. Большинство промышленных предприятий уступили место дорогим прибрежным кондоминиумам, и Edgewater превратился в нечто вроде модного золотого побережья. Золотое побережье, применительно к штату Нью-Йорк, престижный участок с самой дорогой недвижимостью на северном побережье Лонг-Айленда. По крайней мере, частично. Протянувшаяся параллельно берегу Гудзона улица под названием Ривер-Роуд отделяла дорогие прибрежные кварталы от всего остального города. Сразу за ней на холмах недвижимость стоила как минимум вдвое дешевле. Выйдя из паромного терминала и перейдя дорогу, Кейт направилась в восточную часть городка. Миновав несколько риэлторских контор, в конце квартала свернула направо на Гудзона авеню и принялась одолевать крутой подъем к улочке Аделаида Плейс и дому своего отца. Луис Брукс переехал в Эджуотер еще в 70-х. В то время он работал полицейским в Нью-Йорке, а напарником у него был Джерри Блок, отец Милисы. Именно Джерри уговорил ее отца переехать сюда. Недвижимость тогда стоила дешево, поскольку как минимум за сотню лет земля здесь была основательно отравлена производителями кукурузного масла и химикатов. Обе семьи поселились бок о бок на Аделаида-Плейс. Это было волшебное время. Детство в маленьком городке с подругой, которая воспринималась как сестра. Жизнь была прекрасна. То есть до той поры, пока Джерри Блока не арестовали. Когда перед ней, наконец, открылся дом в колониальном стиле, в котором она выросла, икры у нее уже горели огнем, а ступни болели после подъема. Кейт взбиралась на холм в туфлях на каблуках. Кроссовки остались в ящике стола на работе. Она уже поднималась по кирпичным ступенькам крыльца, обрамленным крашенными деревянными перилами, когда входная дверь открылась, словно сама собой. Кейт ожидала увидеть своего отца, седого, как лунь 70-летнего старика, который по-прежнему думал, что ему 45. Луиса Брукса. Именно Луиса, и никаких там Луи. Носил он обычно клетчатую ковбойку и рабочие брюки, а его морщинистое, но приветливое лицо всегда было слегка припачкано краской или машинным маслом, а то и тем и другим одновременно. Но дверь открыл не отец. Вместо этого она обнаружила, что смотрит на высокую, эффектную молодую женщину. Черные волосы той, длинные на макушке и зачесанные назад, были растрепаны по бокам. На ней была черная джинсовая куртка, темно-синие джинсы и зеленая рубашка. Никакой косметики, только широкая улыбка на лице. Это была лучшая подруга Кейт, Мелисса Блок. Мелисса на несколько лет уезжала из родного городка. После поступления на службу в полицию, ее частенько переводили в различные подразделения по всей стране. Полгода назад она досрочно уволилась из органов и переехала в свой старый дом по соседству с домом отца Кейт. Это стало большим облегчением для Кейт, которая жутко скучала по Мелиссе с самого момента ее отъезда. Теперь Блок зарабатывала себе на жизнь в качестве внештатного инструктора полиции Нью-Йорка, вела курсы повышения квалификации по вождению, техники силового задержания и следственной практики. В свободное время Луис тоже не давал ей сидеть без дела регулярно обращаясь с просьбами помочь с какой-нибудь очередной самоделкой, когда, по его словам, было не обойтись без дополнительной пары рук. И Кейт и Блок знали, что на самом деле Луису не требовалась никакая помощь. Ему просто нужна была компания. «Разве ты не должна быть сейчас на работе?» — спросила Блок. «Я взяла на это утро отгул», — ответила Кейт. Склонив голову, Блок несколько секунд пристально смотрела на Кейт, прежде чем отойти в сторонку и пропустить ее в дом. Кейт знала, что подруга на это не купилась. Хотя проблемы на работе занимали все мысли Кейт 24 часа в сутки, она еще никому о них не рассказывала. Даже Милиси. Это была ее личная проблема, так что она твердо решила не раскисать, держать язык за зубами и просто перетерпеть происходящее. На кухне Луис уже разливал кофе. На щеке и воротнике рубашки у него красовались какие-то темные пятна. То ли краска, то ли смазочное масло. Если он и заподозрил неладное по причине подобного визита в рабочее время, то никак этого не показал. Кейт подумала, что наверняка он просто рад ее видеть. Луис вручил Кейт и Блок дымящиеся кружки, и все уселись за кухонный стол. Сделав глоток, Кейт ощутила, как теплеет на душе. Дело было не только в кофе. Было что-то безопасное и целительное в том, чтобы находиться сейчас дома с отцом и лучшей подругой. Помимо того, что они с Блок были соседками, а их отцы друзьями, Кейт всегда ощущала более сильную связь с ней. Обе не могли и дня провести без книжки и обладали высоким интеллектом, но все-таки в чем-то неуловимо отличались друг от друга. Кейт была единственной в классе, кто был способен запросто управиться даже самой сложной экзаменационной задачей, в то время как Блок, единственная во всей школе, могла в любой момент сказать, у кого из учителей любовная интрижка, и с кем, и как долго. «Почему ты не на работе?» — спросил Луис. «Я взяла на это утро отгул», — повторила Кейт. Блок с Луисом обменялись взглядами, но ничего не сказали. «А мы тут с Мелиссой просто говорили о древесине. Она собирается что-нибудь сегодня прикупить, чтобы сделать шкафчик». Ей самое время обзавестись хоть какой-нибудь мебелью. «Мне много не нужно», — тут же вмешалась Блок. Кейт улыбнулась. Подруга могла попросту купить любую мебель, но у Луиса заканчивались проекты. Изготовление шкафчика заняло бы его как минимум на пару недель. «Твой отец сказал мне, что ты представляешь интересы Александра Авелина», — сменила тему Блок. «Ой, да нет, ее интересы представляет наша фирма. Я просто в команде. Работаю на подхвате» проверка фактов, ведение записей, такого вот все рода. Прежде чем Кейт успела закончить, как у нее задрожала нижняя губа. Отец инстинктивно потянулся к ней, коснулся ее руки, и события последних нескольких дней посыпались из нее, как из дырявого мешка. Правда, она так и не осмелилась сказать отцу, что подвергается сексуальным домогательствам со стороны своего босса. Луис хранил дома несколько пистолетов, на один из них даже имелась лицензия и он был нью-йоркским копом старой закалки, так что вполне был способен объявиться на пороге у Леви, ткнуть ему в рожу стволом 38-го калибра и напомнить наглецу о кое-каких правилах поведения. Кейт рассказала им об утренних событиях и угрозах Леви. Отец отвернулся, постукивая правой подошвой по полу. Она увидела, как Блок нетерпеливо подалась вперед. — Он назвал тебя малышкой? — О, какая прелесть! «А ты что ему ответила?» — спросила та, упершись локтями в стол и даже вытянув шею, чтобы не пропустить ни слова из той потрясающей тирады, которую, по ее мнению, явно выдала Кейт в ответ на малышку. Но та лишь покачала головой. «Ничего я не ответила. Просто не смогла». Явно не уловив суть истории, Блок на миг растерялась, а затем пристально посмотрела на Кейт, как будто пытаясь понять, что же случилось с ее подругой, которая умела осадить любого парня одним единственным взглядом, а в споре на повышенных тонах всегда одерживала верх. В те дни Кейт была крепким орешком, могла в случае чего вступиться и за мелису, и уж точно не стала бы терпеть оскорблений, причем от кого угодно. Еще в раннем возрасте Кейт отлично умела ранить словами, они и были ее главным оружием. Ее отец допил свой кофе, и, стараясь по своему обыкновению избежать излишне серьезного, или даже просто хоть в чем-то значимого разговора, предложил. «Пойдем-ка покормим птичек». Кейт последовала за подругой и отцом в мощный дворик, где стояли две большие кормушки для птиц. На жердочке одной из кормушек сидел одинокий зеленый попугай. В Эджуотере такая картина не была чем-то из ряда вон выходящим. Это был один из довольно многочисленных здесь попугаев-монахов. Никто точно не знал, как и почему эти птицы вдруг стали гнездиться в Эджуотере. Такие в Нью-Джерси в жизни не водились. Некоторые утверждали, будто бы они удрали из лопнувшего упаковочного ящика в аэропорту Кеннеди в 60-х годах. Однако никаких подтверждений тому не имелось. Кейт помогла отцу наполнить кормушку с семенами и орехами, которые он хранил в старом бочонке, а ее подруга наблюдала за обоими. Через несколько минут она произнесла. «Мне пора бежать, Луис». «Можно я заберу эти?» «Да, конечно», — отозвался тот, после чего засунул руку поглубже в бочонок и рылся в его содержимом, пока не нашел искомое. Когда он вытащил руку, в ней был желтый конверт с мягким наполнителем, который он и передал блок. «Это последние из денег твоего отца. Здесь всего пара штук. Надеюсь, они принесут тебе удачу», — добавил он. Кейт отвела взгляд. Джерри Блок не был продажным полицейским, как кое-кто думал. Он просто отказался стучать на своих коллег-копов, замеченных во взятках и прочих злоупотреблениях, а поскольку наказывать было некого, руководство полиции Нью-Йорка решило повесить всех собак на Джерри. Остальные сотрудники отдела собрали тогда деньги для его семьи. Деньги наверняка были грязными, но попавшего в такой переплет Джерри это уже не волновало. Кейт всегда это знала, но теперь она была юристом, да еще судебным. Она была обязана сообщить об этом куда следует, но никогда бы этого не сделала, ни за что на свете. Это было семейное дело. «Я сегодня же закажу доски в Хоун-депо», — заверила Блок. «А вот за это большое спасибо». Луис лишь кивнул. Кейт проводила подругу до входной двери. «Это, конечно, не мое дело», — начала Блок, спустившись по ступенькам крыльца, и повернулась к Кейт но ты заслуживаешь работать в этой фирме, без дураков. Ты ведь Кейт Брукс из Эджуотера, штат Нью-Джерси». Потом она вздохнула, покачала головой и добавила. «Твоя мама такого не потерпела бы». Кейт посмотрела, как Блок садится на мотоцикл, услышала, как взревел мотор и проводила ее взглядом. Блок говорила мало, но стоило ей заговорить, как это стоило послушать. Слова подруги все еще осыпались вокруг Кейт, словно снежинки, и каждое из них было холодным и в то же время нежным напоминанием о том, что она все еще жива, что она настоящая и ощущает каждое мгновение этой жизни. Сокрушительная волна воспоминаний согнула ее пополам, так что ей пришлось упереться ладонями в поручень крыльца. Пришибло ее не боль, а стыд. Ей было стыдно за то, что она все скрывает, за то, что делает вид, будто все в порядке за то, что ничего не говорит. Капая на выгоревшие серые доски, следы оставляли на них темные круглые пятна. Кейт не плакала с тех самых пор, как умерла ее мать. За год до того, как Кейт окончил юридическую школу, у матери обнаружили рак. Давали то еще год. Покопавшись в интернете, Кейт нашла специалиста, который согласился повторно осмотреть мать и дать заключение. На следующий день после договоренности с этим онкологом Мама объявила ей, что решила не ходить на прием. Мол, такое случается, жизнь прожита, и просто пришло ее время. Хватит с нее врачей. Сюзанна Брукс умерла за неделю до того, как Кейт окончила школу. Мама взяла с нее обещание не плакать во время церемонии, и Кейт сдержала его. Все было выплакано еще за последние дни. И на похороны у нее просто не осталось слез. Она успешно сдала адвокатский экзамен, набрав в том году второй по величине балл среди всех экзаменующихся, и получила работу в Леве Бернард Гров. Уже через месяц после начала работы ей пришлось связаться с парой онкологов, чтобы подготовить медико-юридическое заключение для дела о врачебной халатности, которое тогда вела фирма. Одним из них оказался тот самый специалист, к которому она записывала свою мать. Они поговорили по телефону, И Кейт упомянула, что они уже общались. «Да, я помню. Не стану делать вид, будто помню всех своих пациентов, Кейт, но ваших маму и папу я помню хорошо. Знакомая история. Страховые компании — самые отъявленные подонки на свете». «Простите, что-то я не пойму. Мама сказала, что просто не пойдет на прием». «Нет-нет, они приходили и общались со мной». Я сказал вашей маме, что мы, скорее всего, сможем дать ей еще от трех до пяти лет с этим новым препаратом. Ее страховка его не покрывала, а лечение было очень дорогим. Я очень сожалею о вашей утрате. Чушь какая-то. У моего отца имелись кое-какие сбережения. У него были деньги на лекарства. Я знаю, потому что он оплатил мои расходы на обучение. Внезапное осознание поразило Кейт словно обухом по голове и она быстренько свернула разговор, поблагодарив врача за потраченное время. А потом съездила домой, и ее отец во всем признался. Сюзанна не хотела, чтобы ее дочь обременяли студенческие долги, которые она никогда не сможет выплатить, и отец использовал семейные сбережения, чтобы оплатить обучение дочери в юридической школе. Деньги, которые у них были, деньги, на которые можно было купить лекарства, способные продлить жизнь ее матери, пошли на обучение Кейт. Они не могли позволить себе сразу и то, и другое. Кейт была для своих родителей самым важным человеком на свете. На этом настояла ее мать. Диплом юриста и работа в фирме достались ей очень высокой ценой. Вот почему Кейт всегда приходила в офис первой и уходила последней. Ее мать подарила дочери несколько лет своей жизни, и Кейт не могла теперь отказаться от этого подарка. Эта жертва двигала ею, заставляла ее молчать, Она не хотела раскачивать лодку. Кейт подумала, что сказала бы сейчас ее мать. Она бы не хотела, чтобы Кейт страдала молча. Ей бы хотелось, чтобы Кейт могла постоять за себя. И вот все это время ее дочь держала рот на замке в присутствии Леви, стыд пожирал ее как огонь, хотя и быстро остывал, превращаясь в нечто гораздо более жесткое. Кейт поклялась себе, что если в офисе фирмы опять произойдет нечто подобное, она обязательно сообщит об этом. Время вышло. Хватит убегать. Хватит прятаться. Хватит кусать губы. В следующий раз она использует свой голос на полную катушку. Потому что она дочь Сюзанны Брукс. Потому что она Кейт, так ее раз так, Брукс, из Эджуотера, штат Нью-Джерси. Фрэнка Велина. Запись в дневнике, пятница, 31 августа 2018 года. 7:55 утра.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 просит меня записывать свои мысли и любые симптомы, которые я замечу. Он навестит меня через пару месяцев, прочтет это дерьмо, и оно его усыпит, я это знаю. Может, он и прав. А может, все это ни о чем. Или это просто старость. В последнее время я хоть что-нибудь забуду. Могу забыть про таблетки, которые должен принимать вечером, или оставить открытым кран с горячей водой. Иногда я смотрю телевизор и не могу вспомнить, успел ли поужинать. Но самое гадство — это что я стал пропускать деловые встречи. Если я кому-то говорю, что буду присутствовать на каком-то мероприятии, то всегда являюсь на это мероприятие, без всяких исключений. Просто не могу поверить, что на прошлой неделе я пропустил целых четыре встречи. Просто тупо забыл про них. Наверное, мне стоит нанять личного помощника но он все равно не сможет позвонить мне и напомнить, чтобы я надел носки. Про это я тоже забыл на прошлой неделе. Вроде бы мелочи. Беспокоиться не о чем, так сказал врач. Сегодня я чувствую себя просто замечательно. Никаких проблем. Я прекрасно помню, что должен сделать и где должен быть. Все в порядке. А сейчас меня ждет завтрак с Хэлом Коэном. 23.00. Вечером приходила Александра, Славная девочка, умница. Она опять бегала в парке. Сказал ей, что не стоит бегать в парке по вечерам. Это небезопасно, тем более в одиночку. Она сказала мне, что способна постоять за себя, и я ей поверил. Александра принесла мне одно из тех смузи, которые я так люблю, из заведения на второе Авеню. Сказала, что сегодня несколько раз пыталась дозвониться до меня. Наверное, разродился мой мобильник. Нашел на нем пропущенные звонки, но могу поклясться, что он не звонил. А еще я пропустил сегодняшнюю встречу с бухгалтером. Опять. Александра дала мне таблетки и рассказала о сделке, которую она заключила касательно квартиры на углу 13-й улицы и 3-й авеню. Отличная сделка. Молодец, девочка. Звонила София. Она не станет приходить сюда, когда в доме Александра. Эти двое по-прежнему не разговаривают друг с другом. Я уже давно оставил любые попытки. Но хотел бы, чтобы София больше походила на Александру. Когда-нибудь София сведет меня с ума. Я уже лежу в кровати, но не уверен, почистил ли зубы. Сегодня я заметил кого-то на улице, всего в черном. Мне кажется, он следил за мной. Я шел по парк-авеню и увидел его на другой стороне улицы, после чего вдруг забыл, куда направляюсь, и поехал домой на такси. Я поговорил об этом с таксистом, но он сказал, что, наверное, у меня просто паранойя. Я ответил, что спрошу об этом у Джейн. Вернувшись домой, я позвал Джейн и никак не мог понять, почему ее нет дома. А потом вспомнил. Джейн умерла. Я видел ее мертвой на лестнице. Шея у нее застряла в перилах, перекрученная и сломанная. И было еще кое-что. Господи. Может, это только к лучшему. Есть вещи, о которых я не хочу вспоминать. Это ужасно. Терпеть не могу все это записывать.